величайшей осмотрительностью уметь уберечься от любви к мужчине выше ее по положению. Мне пришло в голову, прекрасные мои дамы, показать вам н а в е л л й которую мне приходится р а с с к а з а т ь как и какими поступками и словами одна благородная дама и сама сумела от одного уберечься и другое устранить. Маркиз Манферратский.